Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз, на молоденькой и хорошенькой, взял за ней преданное и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божьем и в заперти.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 помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она Ишатова, всего только в последний год ставшего членом кружка.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 Скорее в качестве дядьки, чем гувернера, но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом, и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за нею Ишатов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 с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившую у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив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 Подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего пять минут, молча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 На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. Являлся на вечера еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторые сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположно ему во всех отношениях, но это тоже был семьянин. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек. Впрочем, лет уже 30, со значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы, были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато,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 Да и вообще ко всем нам относился отечески. «Все вы из недосиженных», – шутливо замечал он Вергинскому. «Все подобные вам. Хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге у этих семинаристов. Но все-таки вы недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный. «А я?» – спрашивал Липутин. «А вы просто золотая средина, которая везде уживется по-своему». Липутин обижался. Рассказывали про Вергинского и, к сожалению, весьма достоверно,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 И болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек неделикатно, тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина с высока. Уверяли, что Вергинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей друг мой. До сих пор я только любил тебя. Теперь уважаю. Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, на взрыт плакал. Однажды, недели две после отставки, все они всем семейством отправились за город в рощу,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 Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время как его таскали почти не прерывал молчание. Но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Вергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощение не вымолил